37. В понедельник Воронова нашел знакомый второкурсник. «Тебя Басов ждет у нас в комнате», — сообщил он. «Какой Басов? Леха?» — удивился Виктор. «Каким ветром его к вам занесло?» Второкурсник пожал плечами и ушел. Алексей Басов окончил школу летом 1989 года. По распределению он должен был поехать в Сибирь, Но на последнем курсе Басов женился на местной девушке и остался в Хабаровске. Басов во всех отношениях был личностью примечательной. Он служил в Афганистане, домой вернулся с медалью за отвагу, поступил в дальневосточную высшую школу МВД СССР. На втором курсе военный комиссар Хабаровского края торжественно вручил ему орден Красной Звезды. В честь героя весь личный состав школы прошел строевым маршем у трибуны, на которой стояли Басов и начальник школы. Во время учебы Басов с маниакальной настойчивостью выискивал изменников в своих рядах. Его стараниями были разоблачены двое слушателей, выдававших себя за участников войны в Афганистане и один старшекурсник, торговавший по вечерам вином на съемной квартире. Если бы в системе МВД в конце 1980-х годов была создана служба собственной безопасности, Басов был бы ее самым ценным сотрудником. на изменников и потенциальных предателей у него был исключительный. И еще одним примечательным штрихом к портрету Басова был его отказ стать освобожденным секретарем комсомольской организации школы. Его однокурсник согласился на эту должность, получил звание младшего лейтенанта, перевелся на заочное отделение и через год завыл волком. В ЛКСМ трещал по швам. Слушатели игнорировали комсомольские собрания. Взносы собирались с большим трудом. Вместо начинающего партийного функционера освобожденный секретарь ВЛКСМ школы стал непонятно кем. Не то затейником с погонами, не то замполитом, выведенным за штат после сокращения должности. Басов в кругу афганцев обосновал свой отказ от престижной и необременительной должности так «Не хочу с трибуны призывать к тому, во что сам не верю». Басов и незнакомый парень распивали спиртное в общежитии второго курса в комнате у земляков Басова. Они предложили Ворону выпить, тот отказался. «Знакомься», — сказал Пасов, показывая на незнакомца, — «это Андрей Грачев, мой близкий друг и сослуживец. Вместе в Афганистане лямку тянули». «Я брат Сергея», — пояснил Грачев. «Раньше приехать не мог, дела были». Потом Воронов узнал, что через год после Афганистана Андрей Грачев получил срок за драку, отсидел и поехал в Хабаровск разузнать, при каких обстоятельствах исчез его брат. Басов, непререкаемый авторитет среди бывших воинов-интернационалистов, пообещал помочь. Выяснение обстоятельств он решил начать с Воронова, о котором Сергей упоминал в своем последнем письме. Виктор подробно рассказал, что ему было известно о происшествии с Грачевым. Басов посмотрел ему в глаза и не поверил. — Ворон, ты не темнее, с угрозой в голосе сказал Басов. Историю о загадочной пропаже Сергея Грачева в школе знают все. Сергей перед исчезновением написал брат письмо, в котором рассказал, что он почти вычислил изменника на КПП. «Ты его тоже знаешь?» «Я по глазам вижу, что знаешь». «Может, и знаю», — не поддался на угрозы воронов. «Только какой мне резон вам правду матку резать, если вы ничего сделать не сможете?» Все мои доказательства вот тут. Воронов постучал себе пальцем по лбу. И вот тут он показал на нагрудный карман. Брат, подружески обратился к нему Грачев. Зло не должно оставаться безнаказанным. Око за око, зуб за зуб. Я лишился ближайшего родственника и мне наплевать, какие у тебя доказательства против человека, заманившего его в ловушку. Ты расскажи как дело было, а мы решим, как поступить». Воронов посмотрел на Басова. Прославленный борец с изменниками заверил. «Слово офицера даю, что о нашем разговоре никто не узнает. За Андрюху я ручаюсь, как за самого себя. Скрывай карты, не будь сволочью». Воронов достал портмоне. После переезда в ФЗО... Он был вынужден постоянно носить с собой и деньги, и некоторые ценные вещи. Из портмоне Виктор достал фотографию двух мужчин у Степана базара. Басов глянул на нее и скривился. — Это все? Ворон, это не доказательство. Ты шабу не один десяток раз зимой на крыльце кинотеатра стоял. — Вот видишь, — обратился Виктор Грачева. Вы мне по ушам трете, что разберетесь с изменником, невзирая на доказательства сами. Леха, что тебе не нравится в этой фотографии? Пейзаж не тот. Прежде чем рожи корчить, ты подумай, откуда у меня эта фотка. А быть, может, я ее из семейного альбома Шабо украл. Действительно, откуда у тебя эта фотография? Пошел на попятную басов. Сядь, ворон, расскажи. Как дело было. Кто это? кнул пальцем мужчину в форме Грачев. Николай Дворник, мой однокурсник, ответил Воронов. В жизни бы не подумал, пробормотал Басов. Вся суть в техническом прогрессе, авторитетно заявил Воронов. Парни понимающие переглянулись, но перебивать не стали. Летит вертолет, продолжил Воронов. Все головы задирают, глазеют на него, как будто это инопланетяне прилетели на летающей тарелке. «Это же Дива! Вертолет! Настоящий!» Спрашивается, что среди нас есть человек, который ни разу в жизни вертолет не видел? Нет такого человека. Если не вживую, то на картинке или по телевизору все вертолет видели. Грохот вертолета в небе привлекает внимание, а телефон, который стоит рядом на столе, нет. Почему? Да потому что вертолет пролетает над головой раз в году, а телефон мы видим каждый день. В своих рассуждениях о предателе я совсем упустил из виду технический прогресс в виде телефона. Теперь еще фотка. Воронов достал фотографию брата и сестры Севаконь. Никогда не встречал. Посмотрев на снимок, сказал Басов. Теперь слушайте, призвал к вниманию воронов. Зимой еще при тебе, Леха, ночмет уехал из отряда, и его место занял дворник. Он автоматически вошел в штаб отряда и занял особое положение. Кто из слушателей был наиболее информирован о планах руководства отряда и настроения в коллективе? Я дворник, Мальвина и водители. «Какая еще Мальвина?» – не понял Грачев. «Это еще один мой однокурсник. У него же манные манеры, вот он и получил кличку Мальвина. Парень он безобидный, занимался продовольственным обеспечением, что-то вроде учетчика по снабжению и распределению продуктов. Слушайте дальше. Кто имел больше свободы передвижения по городу? Дворник. Я мог уйти погулять по горам, только отпросившись у начальства». Если обстановка обострялась, я всегда находился рядом с Архирейским или Сапуновым. У водителей свободного времени было еще меньше, чем у меня. Мальвина сутками не вылезала из своей каморки, где с кредитом подсчитывал. У дворника же всегда руки были развязаны. Он принимал пациентов два раза в день по два часа. А в остальное время был предоставлен самому себе. Уйти в город на несколько часов для него не было проблемой. Скажет «Я пошел в аптечный склад ВОГ» и уйдет. Кто проверять будет, куда он на самом деле ходил? Теперь еще один важный момент. Дворник никогда не скрывал, что его отец переводит книги украинских писателей с русского языка на украинскую мову. Он даже бравировал этим, подчеркивал, что его отец известнейший специалист по украинской словесности. «Теперь представьте, что у меня друзья еще хуже, чем Мальвина. Говорят писклявыми голосами, женщин сторонятся, но я-то не такой. Вы меня знаете, я не дурак выпить-закусить, за каждой юбкой волочусь, на мужиков в Бенне не засматриваюсь. Вы подумаете обо мне что-то дурное?» «Нет, конечно». «Ну и что, что у меня приятели не той ориентации? Я-то бабник и свойский парень!» «Теперь перевернем все с ног на голову и представим, что я скрываю от всех свои дружеские отношения с мальвинами. Что вы обо мне подумаете? Тут что-то не то. Наверное, он сам такой просто хорошо шифруется. Дворник всем желающим рассказывает об отце. И что мы можем узнать из его рассказа? То, что он с насмешкой относится к украинской культуре, считает, что на Украине украинским языком владеют только интеллектуалы, и единицы. Я лично никогда бы не заподозрил его в националистических настроениях, просто потому, что их не было. Мало того, в НКО об украинском национализме никто не думал, своих забот хватало. Зимой нам досаждали корреспонденты и журналисты из Прибалтики. Их с самого начала считали врагами и шпионами. Львовские корреспонденты появились летом. Вполне возможно, что они были и зимой, только себя не проявляли. Теперь о фотках. Вот это шабо! Официально он занимался транспортным обеспечением отряда. У Шабо в десятой школе был свой кабинет с телефоном. Во время осложнения обстановки он не раз подводил нас, лишал транспорта. Ни для кого не было секретом, что Шабу является агентом Крунг. У него даже кличка была «Доктор Зорге». Теперь о моем плешивом друге Сиваконе. Это его портрет нарисовал Сергей Грачев перед исчезновением. Но Грачев пошел по ложному пути. Он ошибочно связал ночной обстрел Сиваконя и изменника на КПП в один узел. Я это понял только когда обнаружил фотографию в багаже, У матери Сивакони. Она умерла у меня на глазах. Ты рылся в вещах какой-то женщины после ее смерти? Нахмурился Басов. У Софьи Сиваконь с собой были дамская сумочка и спортивная сумка. Она попросила меня достать лекарства из спортивной сумки. Я расстегнул молнию и увидел фотографию. Сразу отвечу на вопрос, почему Сиваконь перевозила фотографии в спортивной сумке? «Нелогичнее ли хранить их при себе в дамской сумочке?» Ответ. Предосмотрев аэропорту, фотография, сделанная явно в Закавказье, могла бы заинтересовать милиционеров, а в сумке нет. В сумке сверху лежали старушечьи трусы и лифчики. Кто будет в них копаться? Блокнот с фотографией был на самом дне, но в дороге вещи растряслись, вот он и всплыл наверх. «Теперь вопрос к вам обоим. Откуда у гражданки Сиваконь, проживающей в городе Львове, фотографии Николая Дворника и Шабо? Она что, нашла ее на полу в аэровокзале? Какое, однако, совпадение? Сын ее в НКО «Пожар» разжигает, а мамочка интересную фотку находит. Воронов Очень коротко рассказал, как стал свидетелем встречи на окраине Степанакерта, Сиваконе, Шабо и мужчины, предположительно дворника. О том, как познакомился с матерью коня как в секретной воинской чести узнал, с какой целью Сиваконь собиралась в Хабаровск и для чего ей была нужна фотография Шабо и дворником. «Только не спрашивайте меня ничего про архив Алексея Толстого», — сказал он. Мне авторитетные люди в погонах пообещали голову оторвать, если я к архиву сунусь. Государственная тайна, КГБ и все такое, тем более, что к исчезновению Сереги Грачева архив отношений не имеет. Давай, про брата», — предложил старший Грачев, архивом пусть историки занимаются. Дажбулак этим летом был котлом, готовым взорваться в любой момент продолжил Воронов. Если бы агентам Крунг удалось спровоцировать массовые беспорядки в поселке, они наверняка бы вылились в погром азербайджанского населения. Так и получилось через пару дней после исчезновения Грачева. Но получилось случайно. Вертолет прилетел, и началась стрельба. До этого все было относительно тихо. Дворник, Сивакунь и, может быть, еще кто-то решили спровоцировать нас на ответные действия. Грачев думал, что нас с Архирейским обстреляли, чтобы подорвать авторитет отряда среди жителей Степанакерта. До фотографии я также думал, а теперь изменил свое мнение. Нас обстреляли с целью вызвать ответные действия, например, устроить тотальный обыск в поселке, вывернуть все наизнанку и найти автомат, из которого нас обстреляли. «Не получилось», — Архирейский доложил в штаб о происшествию и укатил в Хапаровск. Руководство ВОГ устраивать обыски не стало, чтобы лишний раз не нервировать Вольского. «Ты отдаляешься от темы», — напомнил Грачев. «Все, теперь только суть», — согласился Воронов. Сиваконе-дворник разработали план провокации. На их стороне были участковый инспектор Дашбулак и все члены Крунг в поселке. Чтобы выманить из и Степана Керта, они устраивают ружейную перестрелку, которую можно было принять за нападение на поселок. Архиерейский поехал разобраться с происшествием на место. Как только мы выехали, дворник велел Шабу позвонить в отделение милиции в Дашбулак и сообщить о нашем отъезде. Сиваконь и его сообщник заняли позицию на горе над КПП. Вечером мы собрались обратно. Некто дал сигнал и нас обстреляли. Нас могли бы обоих уложить сразу же после приезда, но делать этого не стали. После нашего убийства Вольский был бы вынужден разрешить войсковую операцию в поселке, а там у каждого второго ружье под кроватью, и неизвестно сколько автоматов припрятано. А Мало того, войсковая операция продолжилась бы в Степана Керти. Обстрел без был самым лучшим решением для националистов, чтобы вызвать ответные действия. Если бы в ответ на стрельбу архирейский не спрашивая ни у кого разрешения, направил бы отряд на проверку Дашбулага, вот тут бы завертелось, но этого не произошло. Теперь о некто. Грачев был уверен, что им является кто-то из наряда на КПП. Следуя его логике, я тоже стал искать изменника среди своих. Под подозрение попали двое, Стойко и Дробинку. О дворнике я не думал, так как совсем выпустила из виду телефонную связь. И Стойко и Дробинка по ряду признаков подходили под бандеровских агентов. Но сейчас я убедился, что они тут ни при чем. Дробинко просто разгильдяй, которому вся эта политика пофигу, а Стайко уволился из милиции ради женить бы на девушке с судимостью. Если бы он был бандеровским агентом, они бы ни за что не дали ему бросить последний курс. Действующий офицер милиции, являющийся тайным агентом бандеровского подполья, в любом варианте лучше, чем какой-то бездельник в Одессе, женатый на пьянице и воровке. Увидев фотографию дворника у Софьи Сиваконь, я понял, что никакого агента бандеровцев на КПП не было. Некто им был просто не нужен. Я в своих рассуждениях упустил телефон, а Сергей Грачев не принял во внимание то, что весь Дашбулак был под контролем Крон. Напротив горы, с которой нас обстреляли, есть холм, по которому постоянно кто-то ходит. С этого холма и подали сигнал к обстрелу не от подножия горы, не с КПП, а с холма. С первым эпизодом все понятно. Теперь дальше. Грячев стал искать связь между участковым и кем-то из наряда на КПП. Возможно, заподозрил того же стойко или дробинку. Пока он искал доказательства, дворник сообщил Севаконю, что провокация не удалась. Архирийский не будет заниматься самодеятельностью и устраивать обыски. Тогда бандеровцы ввели в действие вторую часть плана похищение одного из слушателей. Исчезновение офицера вызвало бы вмешательство войска со слушателем, который просто исчез, все обстоит немного по-другому. Кто сказал, что его похитили и убили? А Быть может, он сам сбежал, чтобы начать новую жизнь? Ты что несешь? — вскочил с места старший Грачев. — Да погоди ты! — осадил его Басов. — Ворон абстрактно говорит и ни на что не намекает. — Забегая вперед, скажу, что так и получилось, — продолжил Виктор. В штабе Бог отказались привлекать силы Калачевской бригады для розыска Грачева. Оставшийся вместо архирейского Сапунов не рискнул расширить зону поиска и начать обыски в поселке. Если бы он направил отряд в Одешбулак, то массовые беспорядки были бы обеспечены. План у Бандеровцев второй раз сорвался. Теперь о самом исчезновении. Участковому наверняка не понравилось, что Грачев стал уделять ему пристальное внимание, и он решил устранить его. По большому счету Бандеровцам было без разницы, кого похитить и убить. Выбор пал на Серегу. Слишком активен он был в последние дни. Вечером перед исчезновением Грачева парни на КПП пили Тутовку. Мутную третьей перегонки. После этих слов Басова передернула. "Отравлен хуже дуста. Мутная Тутовая водка наутро выворачивает наизнанку, но поначалу она пьется нормально, как некачественный самогон. Бывает, что Тутовка... Не идет с первой рюмки, и тогда начинается неудержимая рвота. «Я один раз после нее кровью блевал», — припомнил Басов. «Думал, помру, но ничего, пронесло». Участковый знал, что парни купили тутовку, — продолжил Воронов. От крайних домов в Дашбулаге он видел, что кто-то раз за разом бегает в туалет облегчить желудок. Участковый мужик опытный. Он понимал, что если рвота началась, то не прекратится до утра. Блевать в эту ночь бегал Сергей Грачев. Воронов посмотрел на помрачневшего Андрея Грачева, немного помолчал и продолжил. Участковый Сивако невозможно еще кто-то. Подкаровулили Грачева у туалета, задушили удавкой, отнесли к автомобилю, запихали тело в багажник и увезли в горы. Рядом с Дашбулагом полно обрывов и обрагов, где человек может лежать годами, пока на него кто-нибудь случайно не наткнется. Даю гарантию, Сергей сейчас где-то там лежит. — Погоди, — сквозь зубы просадил Грачев, — ты хочешь сказать, что мой брат погиб потому, что выпил какой-то некачественной самогонки? Воронов налил рюмку водки. «Помянем Сергея Грачева», — предложил он. Сергей погиб как герой на боевом посту, не изменив ни родине, ни присяге. Парни, не чокаясь, выпили. «Мужики», — сказал Грачев, — «пока я отсутствовал, в стране что-то поменялось». Первые строчки гимна придется переписать, а так все по-старому. Перестройка, ускорение, гласность. — Ну, я пошел. — Фотографии дашь скопировать? — попросил Грачев. — Оставь себе. Я этих людей вживую видел. — Спасибо тебе, брат, за все. — Грачев обнял Воронова. — О сегодняшнем разговоре забудь, его не было. Меня ты не видел. В среду Николай Дворник не пришел на занятия. Не появился он и в четверг. В пятницу его супруга пришла на КПП и поинтересовалась, почему ее муж не вылезает из нарядов и где он вообще есть. Начальник курса доложил об исчезновении слушателя руководству школы. Принятыми мерами установить местонахождение дворника не представилось возможным.